Глава шестая Белый дьявол говорил, что надо думать как восходящий, полагаться на звездную кровь, а не земные технологии. Но как это поможет с ремонтом винтокрыла? Я что, должен поместить его в руну, как сделал это с Суворовым? А потом просто починить эту руну? Нет, не сходится. Во-первых, я не представлял, как это сделать с таким большим и сложным устройством. А во-вторых... Предмет помещается в руну, как есть. На выходе получается руна сломанного винтокрыла. И это будет ее рабочим состоянием. Селенец молчал, не торопясь приходить на помощь. Он словно предоставлял мне возможность найти решение самому, а не получить готовые наблюдечки. И я понимал, что это правильно. Но, черт побери, как? Как? В золотом городе, который, по сути, являлся калькой с прошлой столицы единства, Все технологии заменяли руны и предметы, обладающие чудесными свойствами, и звездная кровь, приводящая в движение все эти рунные механизмы. В моем хранилище лежали сломанные предметы королевы снов, которые можно починить за одну секунду, имея навык искусства артефакции. И нечто подобное нужно проделать с охромевшим грифоном. Тут у меня будто что-то щелкнуло в голове. Артефакция — ключевой навык, как и рунное искусство один из великих навыков народа Кэл. Белый дьявол недаром приложил немало усилий, убеждая вывести его на серебряный ранг. И он работал не с рунами, а именно с предметами, позволяя создавать, разрушать и наделять артефакты рунными свойствами и звездной кровью. Значит, ответ лежит на поверхности. Я должен сделать винтокрыл предметом-артефактом, содержащим звездную кровь, а потом просто починить его точно так же, как я могу сделать это с четками королевы снов. На первый взгляд это выглядело полной дикостью, однако рунные технологии Келл, основанные на звездной крови, были гораздо гибче и во много раз совершеннее земных, будучи при этом намного проще в обращении. Звездная кровь — универсальная субстанция. Если заряженные ею руны, которые, если рассуждать в земных аналогиях, по сути являются просто оболочкой кода или программной командой, Заставляющие звездную кровь принять заданную форму, могут создать любой эффект, материализовать существо или предмет из воздуха, то сотворить немного пластали определенной формы, сущие пустяки. Именно поэтому белый дьявол и повторяет все время: Важна только звездная кровь. Значимость ее безгранична. Она и материал, и ключ ко всему остальному одновременно. Но как это сделать технически? Как объяснить Звездной Крови, что я хочу? Как создать форму, которую она должна принять?» «Ты верно догадался, Хейер. Наконец заговорил Белый Дьявол. «Нам поможет Звездная Кровь, а ключ к ней — искусство артефакции. Есть предметы и предметы. Первые не содержат Звездную Кровь. Это мусор, который можно поместить лишь в мусорные руны. Второй же...» Это бронза, серебро и золото. Но наделить предмет звездной кровью может лишь мастер, который знает, как он сделан. Чем больше размер предмета, тем больше звездной крови нужно. Чем он сложнее, тем больше должен знать мастер. Я помогу тебе. Я вдруг понял, что именно необходимо сделать. Прикоснувшись к незримому окну, соединился с бортовым кагитором и вывел перед собой подробную трехмерную схему Грифона со всеми узлами и коммуникациями. Алым на ней подсвечивалось два места — отсутствие одного тел и сломанное колено псевдоупора. Желтым остальные — не столь критичные повреждения, коих имелось не меньше десятка. Сложнейшая штуковина — летательный аппарат производился методом крупноузловой роботизированной сборки сотен деталей, каждая из которых реплицировалась по отдельной схеме. Но мне и не требовалось досконально разбираться в устройстве каждого элемента. Вполне достаточно знать, что должно получиться в итоге. Каким должен быть винтокрыл, его корпус, силтроторы, крылья и псевдоупоры. Я увеличил масштаб и открыл подробную схему устройства поврежденного колена, рассматривая полупрозрачные линии голограммы. Да, прошептал вселенец, ты знаешь. «А теперь с помощью рунной артефакции напитай его звездной кровью». Я сосредоточился, пытаясь активировать навык. Первая звезда из трех капель, отделенных от моего общего запаса, медленно втянулась в приборную консоль, исчезнув в ней без следа. Ничего не изменилось, кроме того, что я наконец-то не только увидел, но и ощутил грифон. Как будто слился, растворился в нем» в полупрозрачной и одновременно реальной конструкции. А корпус, тилдвинг и импеллеры стали моим телом. Синхронизация. Электрическим импульсом я летел по проводам, и почти мгновенно стало ясно, что огромному механизму мало жалкой маленькой звезды. Ему требуется больше, гораздо больше. Пожалуй, тут не было смысла экономить. Я мысленно создавал одну за другой серебряные звезды, огромные, на 24 капли, и они, подобно крови, растекались по коммуникациям Грифона, наполняя его изнутри. Третья, пятая, седьмая, десятая. Это походило на настоящую магию. Желтые значки гасли, подобно вылеченным ранам, а сама конструкция наливалась сияющим звездным светом. Время то ли ускорилось, то ли остановилось. Окружающий мир исчез, став одним большим винтокрылом, единым со мной, как огромный живой организм. Вот щедро впрыскиваемая звездная кровь добралась до поврежденного сустава. Остановилась, словно заполняя его. И спустя мгновение багровая иконка пожелтела, а затем полностью исчезла. Я потратил уже 11 больших звёзд, 264 капли, однако останавливаться не имело смысла, и кровь устремилась к пустой гондоле Тилт Сложно представить, как можно восстановить с нуля это технологичное устройство, которое изготавливала лишь одна корпорация на Земле. Но я словно наяву видел, как звездная кровь обретает форму, образуя конструкцию, в точности соответствующую оригиналу в другом крыле. И все, что от меня требовалось, это держать голографическую схему в виде мысли формы и продолжать накачивать в винтокрыл звездную кровь. Невероятно, но это работало. Еще звезда, еще звезда, еще, еще, еще. Мой запас стремительно таял. Но вскоре грифон под сомкнутыми веками засиял серебром, и я медленно, очень медленно, боясь что-нибудь испортить, вышел из транса. Прошло больше часа. Минус 507 капель звездной крови, безвозвратно потерянных. На моем столбе, сократившемся почти на четверть, значилось 694 из 1613 капель. Черт возьми, почему так много? Но зато полностью отремонтированный Одиссей. Сиял призрачным звездным светом. Индикаторы состояния говорили о полной исправности всех систем, включая взлетно-посадочные и двигательные. Обе турбины были готовы к эксплуатации, а все мелкие агрегатные поломки чудесным образом починились. Но самое главное винтокрыл стал предметом. Я по-прежнему держал руку на консоли, и он отображался у меня так. Винтокрыл Одиссей Альфа-техника, содержит звездную кровь. Летательный аппарат. Электрический конвертоплан типа Грифон. Рейдовая модификация. Серебряный ореол говорил о ранге предмета в системе восхождения. Серебро. Черт побери. Но почему тогда создание серебряной руны стоит всего 24 капли, а создание этого предмета отняло у меня полтысячи капель? Это выглядело жуткой несправедливостью, но белый дьявол прошептал в ответ. Потому что это не обычный предмет. Твой летающий корабль большой, и это не меч или булыжник. Он сам состоит из множества предметов, а те из других предметов. Иные из них ты полностью воссоздал из звездной крови. Ты наделил своей звездной кровью сотни артефактов, связанных в один. И цена еще не велика для такой работы. Но оно того стоит. Теперь это серебряный предмет. А если захочешь, мы легко превратим его в руну. Сотню артефактов. То есть я создал множество предметов, чтобы сделать полноценным предметом многокомпонентный винтокрыл. И теперь он фактически неуничтожим. Повреждение любой степени рунный артефактор починит так же легко, как амулет травинки. Что ж, это пока не укладывалось во голове, но, наверное, стоило того, раз даже вселенец не переживал о потере изрядной талики звездной крови. Кроме того, рунная артефакция в процессе работы прибавила три серебряные звезды. Достигнув уровня 4 из 10. Также по одной звезде неожиданно получили искусство пилотирования и обнаружения энергии. Необычный рост показали бронзовые навыки. Контроль звездной крови достиг серебра, а концентрация и самоконтроль одновременно выросли до 8 из 10. Хороший результат. Я даже не помнил, когда последний раз так быстро и так эффективно поднимал показатели. Но и чувствовал я себя соответствующе. Весь был покрыт липким потом как будто только что разгрузил целый глайдер мешков с зерном. «Сигурд? Сигурд!» За моей спиной стояла Травинка. И в ее широко открытых от удивления глазах таял отцвет звездной крови. «Травинка? Ты что не спишь?» — спросил я, пытаясь понять, что могла видеть девушка. «Я проснулась. Я почувствовала странное», — тихо сказала Травинка, приближаясь ко мне. «Я ощутила звездную кровь, ее биение. В тебе...» и вне тебя. Ты восходящий, Сигурд». Я не успел ничего возразить, как она продолжила, приблизившись и обвив мою шею нежными руками. «Ты дикий восходящий. Я знаю, что с тобой происходит. Ты не можешь видеть и контролировать свою звездную кровь, но у тебя просыпаются звездные способности, да? Я чувствую это. Не бойся. Я хочу помочь тебе. Скажи мне, что ты делал? Что ты чувствовал?» «Я сидел тут и очень хотел починить винтокрыл» признался я, стараясь не лгать и одновременно тщательно подбирая слова. Все время думал об этом, вызвал схему и... «Что? Скажи, Сигурд!» Я ощутил, что могу отдавать ему силу, винтокрылу. Увидел его изнутри. Понимаю, это звучит глупо, но что-то как будто выплескивалось из меня. И впитывалось в грифон. Все засветилось, я как бы заснул, но это был не сон. «Транс восходящего!» прошептала Травинка. Она коснулась консоли и вдруг открыла глаза еще шире. «Сигурд, ты сделал его предметом, серебряным предметом». «Что?» «Я сама не понимаю», — удивленно воскликнула она. «Не знаю, как это возможно. Ведь для создания рунных артефактов нужны сложные навыки. Но ты каким-то образом, возможно, интуитивно влил в аппарат свою звездную кровь. И он превратился в серебряный предмет. Без свойств, но предмет». «Это плохо?» — уточнил я. Сердце на мгновение ускорило бег, но девушка пошла по неверному пути. Впрочем, что еще она могла предположить, ничего не зная о восходящих без стигматов? Только вселенец знал, как мне хотелось рассказать ей все, поделиться с ней правдой. И лишь осознание, что такое знание может погубить девушку, останавливало меня. «Нет, не знаю», — ответила травинка. «Я никогда не слышала о таком». «Дикие восходящие — это опасно, потому что могут начаться негативные изменения организма, либо выплески способностей, которые ты сам не контролируешь или контролируешь интуитивно. В общем, ничего хорошего. Наблюдатель может выдать задание на уничтожение, если изменения будут опасными для народа. Но артефакция? Как это возможно? Я не понимаю. В любом случае, в тебе это проснулось. Наверное, дремлющий навык. Я не знаю. Я боюсь за тебя, Сигурд. Тебе быстрее нужно получить гвоздь и стать настоящим восходящим. Мы должны все рассказать, мисс Максвелл. Ладно, согласился я. Она все равно узнает, как я понимаю. Но сначала давай поговорим о другом. Ты быстро уснула, и я не спросил тебя о главном. О чем, Сигурд?» — Улыбнулась девушка. О нас? О тебе? О нашем будущем? Независимо от того, получу я гвоздь или нет, мы идем на Тинг. Ты пойдешь с нами или останешься здесь? Конечно, с вами. Травинка гордо вздернула подбородок. «Ты что, во мне сомневаешься? Я верила, что ты не погиб. Я сбежала из Фригольда, чтобы отыскать тебя. Это я, между прочим, придумала выкрасть винтокрыл и улететь на нем. Я... я люблю тебя, Сигурд!» Это признание вырвалось у нее так неожиданно и так естественно, что у меня снова стало жарко в груди от нахлынувшей нежности. Я крепко обнял девушку, и почти минуту мы стояли, двое, но одно целое, и наши сердца бились в унисон а потом, чуть отстранившись, я заговорил. «Я тоже люблю тебя, Травинка, и ни капли не сомневаюсь. Но именно поэтому тревожусь за тебя, за нас. Ведь на Тинге мы столкнемся с твоими родными, с твоей мамой и братом. Ты же понимаешь, что мы теперь смертельные враги. И вполне возможно, мы будем вынуждены сражаться с ними, на смерть. драться, Травинка». «Я понимаю это», — ответила побледневшая девушка. Вывернувшись из моих рук, она села на соседний ложемент. Глубоко вздохнула, словно собираясь силами, а затем тихо заговорила. «Динамит рассказал о Марке, нарушении клятвы и Ваале, о том, что мама и брат охотились за тобой и пытались убить в расколотых землях. Почему ты не рассказал мне сразу, Сигурд? Не хотел напугать тебя. Это все-таки твоя семья, я хотел разобраться сам. Я бы не испугалась». Мама ведь говорила со мной, когда забрала на остров трав. А потом, уже во Фригольде, я видела... Ладно, не буду тебе рассказывать. В общем, знаешь, что я поняла? Что? Это очень больно. Но я слишком хорошо их знаю, чтобы ошибаться. Я поняла, что они подстроили все это. Вал, рейд, захват власти во Фригольде. Моя мама из народа теней. У нее такое в крови. А Марк пошел в нее. Я же кровью в отца. Я воспитана как землянка и мне больно и противно от того, что они делают. Но суть не в том, что они должны понести наказание за чужие смерти. Знаешь, в чем дело, Сигурд? В чем травинка? Мама выбрала для меня иную жизнь. Я должна стать женой какого-нибудь Рикса или знаменосца, глухо произнесла девушка. На этом Тинге она обещала подобрать мне мужа. То, чего хочу я, не имеет для нее никакого значения. Поэтому я поняла, что мы больше не сможем жить вместе. Я приняла решение сбежать и найти тебя, если ты жив. Лучше быть изгоями или уйти в другой народ, в другой круг. Лучше вообще умереть, чем принять ее волю. В Фригольде для меня не будет жизни, пока она правит там. Поэтому я готова пойти против них, Сигурд. Мы давно не вместе, мы давно не семья. И я готова драться с ними, за себя, за тебя, за нас. Мой брат должен ответить за людей, смерти которых повлек прямо и косвенно. «Маму нужно остановить, и словами этого не сделаешь. Я все это знаю и готова к любому исходу». «Ты понимаешь, что они могут погибнуть?» «Я не желаю их смерти», — тихо произнесла Травинка. «Я хотела бы, чтобы люди узнали правду и их судили по справедливости. Но в единстве важна сила и звездная кровь. Если им суждено пасть в бою, такова их судьба. Если им суждено стать изгоями, я не последую за ними». Гораздо больше, чем словам, мне рассказал наш неожиданный ментальный резонанс. Девушка и правда была куда сильней и решительней, чем можно предположить с виду. Упругий стержень воли внутри колебался, но не ломался, упорно поднимаясь вновь, как травинка, склоненная порывом ветра. Она уже выбрала сторону, выбрала меня, и не собиралась отступаться. Для нее на кону стоял не только Фригольд, но и собственная судьба еще я понял, что должен всегда быть рядом и поддерживать травинку, потому что мое предательство может стать для нее жесточайшим ударом. «А что за остров трав?» — спел я, желая сменить тему. «Это очень маленький домен», — чуть улыбнулась травинка. «Я бывала там несколько раз. Вообще, это секрет, старая руна, которая досталась маме в наследство. Отец хотел развивать его, но мама... В общем, это долгая история». Расскажу тебе как-нибудь, если хочешь. Договорились? согласился я. Как ты думаешь, если бы твой отец вдруг нашелся? Как бы он отнесся ко всему этому? О -о -о, я боюсь даже представить. Травинка мечтательно закатила глаза. Отец в гневе был страшен. Все его боялись, даже мама. Он бы мигом навел порядок. А он был бы не против, что мы вместе? усмехнулся я. Конечно, нет. «Я бы ему все объяснила!» — горячо воскликнула Травинка, сжав кулачки. «Но зачем ты спрашиваешь об этом, Сигурд? Отца нам не вернуть, хоть я и верю, что он жив!» Я задавал вопросы не просто так, но пока не мог открыть с Травинки всей правды. Хотя искушение вручить ей ключ и отвезти в домен, поставив перед колонной, с Винсентом Кассиди было крайне велико. «Это наше тайное оружие, которое сработает, когда придет время!» А вот про остров трав не мешало бы узнать побольше. И я поставил себе отметку при случае спросить девушку. Утром о новом серебряном предмете узнали все остальные. Как не узнать, когда сломанный грифон внезапно начал кружить над фермой? Чтобы не терять времени, я на практике испытывал параметры обновленного винтокрыла. Никаких особых свойств аппарат не получил. Его поведение в воздухе не отличалось от прежнего за исключением того, что теперь я мог задействовать обе турбины. Волшебная работала не хуже обычной. Импеллеры легко набирали предельную мощность, отремонтированные узлы вели себя безо всяких нареканий. После намеренного грубоватого поземления я внимательно осмотрел лапы. Никаких проблем, как новенькие. В общем, превращение Грифона дало нам в распоряжении полностью исправный, будто вышедший с завода, рейдовый винтокрыл. Внешние изменения практически не проявились. Вмятины и потертости на корпусе остались прежними. В жилом отсеке также были поцарапаны переборки и царил легкий бардак. Но, например, следы самодельной латки в брюхе от попадания плазменного импульса как будто растворились. Заклинившая задняя аппарель исправно поднималась и опускалась, а в пустой гондоле и технических тоннелях Тилтвинга чудесным образом появилось оборудование, на первый взгляд не отличавшееся от земного. К счастью, мои товарищи не настолько разбирались во внутреннем устройстве винтокрыла, чтобы понять всю сложность изменений. Однако восходящие, конечно, определили новый предмет. Травинка сама рассказала все мисс Максвелл, и нам предстояло объясниться. Самой Веронике не нужно было ничего объяснять. Она все поняла без слов. Что думала Фьюри, я не знаю, потому что штурман по своему обыкновению промолчала. А вот динамит, недоверчиво пощупав винтокрыл со скепсисом прищурился, переводя взгляд с меня на Веронику. Я сбивчиво рассказал, что все получилось само собой. Я сам не понимаю, как. Однако мои слова командира совершенно не убедили. «Мэм, я думаю, мы в одной команде», — обратился он к мисс Максвел. «Дела все чудесатие, и чудесатие. А вы, как я посмотрю, совсем не удивлены. Вы много восходящих знаете, умеющих вливать звездную кровь в предметы? А каким таким образом это проделал обычный человек? Да еще и без соответствующих навыков. Может, соизволите объяснить, что происходит?» «Хорошо, Дмитрий», — неожиданно согласилась Вероника. Она ввела взглядом все копье, собравшееся перед винтокрылом, и негромко продолжила. «Сведения секретные, разглашению не подлежат. Болтовню тоже запрещаю». Вокруг нас вспыхнула уже знакомая сфера тишины. Мисс Максвел, подойдя ко мне, сказала... «После возвращения Сигурда из теневого пояса многие из вас, возможно, заметили его телесные изменения». «Да сложно не заметить, на!» — усмехнулся Толи Грохот. «Такое может сделать только звездная кровь», — подтвердил динамит. «Любой восходящий это знает. Я не удивлюсь, если его атрибуты тела определятся на бронзе». «Именно. Поэтому мы провели целый комплекс исследований во фригольде. кивнула Вероника. «Вы еще возмущались, что мы долго его держим». А это, между прочим, было необходимо. В общем, в организме Сигурда обнаружена звездная кровь. И немало. Количество примерно соответствовало бронзе. И не только она. Наш амонитор нашел следы упорядоченных о воздействии на азурическую структуру его организма. «На что?» — переспросил Грохот. И Вероника расшифровала. «На то, что делает человека восходящим. В общем, Сигурда накачали звездной кровью, по нашим предположениям, исходя из его рассказа. Это произошло во время посещения аванпоста-наблюдателя. Грубо говоря, он стал диким восходящим. Оставалось только ждать, как проявятся изменения. Все ведь помнят историю с Айши. «Та девка, что едва не спалила Фригольд! хмыкнул Толя. И Вероника опять кивнула. «Да, похожий случай. У нее проявилась неконтролируемая пирокинетика, плюс начались мутации кожного покрова и нарушения сознания. Мы ее изолировали, пытались спасти». Но, увы, она сама себя в итоге сожгла. Но у Сигурда все происходило по-другому. «Как именно, мэм?» — спросил очень внимательно слушающий Динамит. И «Я тоже навострил уши. Потому что до меня часть информации, как обычно, не довели. Если, конечно, Вероника не придумывала байки на ходу. Но это вряд ли. Его энергетический слепок в адиапазоне уже имел сформированные средоточия и меридианы. Такое же, как у восходящих». Доктор Матиас предположил, что те странные воздействия, которые он перенес, направили его развитие по лекалам восхождения. Кроме того, у восходящих с подобной азур-структурой обычно имеется несколько активных навыков. И нам оставалось только ждать, как и когда они проявятся. Держать Сигурда в заперти, как подопытную зверушку, мы не стали. Выпустили поработать в поле. Но для надзора я приставила к нему Фьюри. Фьюри подтвердила коротким кивком. Теперь хоть что-то прояснилось, почесал ежик на голове динамит. Что наш Сигий дикий восходящий, я и так знал. Значит, Мэм, вы хотите сказать, что наблюдатель как-то изменил его, и то, что он сделал с винтокрылом сегодня, это проявление его неосознанных навыков? Другого объяснения у меня нет, ответила Вероника. С таким феноменом мы ранее не сталкивались. Единственное, что мы можем сделать, это быстрее дать Сигурду гвоздь и он сам сможет управлять своим развитием, а также посмотрит, что там заложил наблюдатель. Травинка, стоящая рядом, ободряюще сжала мою руку и улыбнулась. А динамит проворчал. «Скорее буш". «Ладно, благодарю, что поделились. Раз винтокрыл целый летает, какие у нас дальше планы?» «Дальше мы летим к пылающему рогу», — ответила Вероника. «Пора навестить людей трав».